Глава 18. Кеймлинский тракт. От северного большака, проходящего через Двуречье, Кеймлинский тракт не сильно отличался. Будучи, разумеется, значительно шире и по всем признакам гораздо более наезженным, он представлял собой плотно утоптанную полосу земли, по обучью стояли деревья, которым в Двуречье было не место, особенно из-за того, что там листва,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 и потом достигает Беломостья. Время от времени Лан заставлял всех спешиваться на вершине какого-нибудь холма, откуда открывался хороший обзор дороги в оба конца и окрестности. Страш внимательно осматривал все вокруг, пока остальные разминали ноги или, присев под деревьями, наскоро перекусывали. «Вообще-то сыр я люблю», — заметил как-то Эгвейн на третий день после отъезда из Барлона. Она сидела, прислонившись спиной к старому пню и с недовольной гримасой разглядывала обед, который опять был таким же, как завтрак и каким, скорее всего, должен быть и ужин. Сейчас бы чаю, вкусного, горячего чаю. Девушка поплотнее закуталась в плащ и подвинулась, ще-то стараясь спрятаться от кружащегося ветра. Чай из плоско листа —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 — спросил Перин, — то почему бы нам не пойти напрямик к Беломостью? — Даже Лан не может двигаться по бездорожью так же быстро, как и по тракту, — сказала Мурейн, перебивая Найниф, — тем более не по Обшерскому всколмью. Мудрая раздраженно вздохнула, Рант задумался, что с ней такое произошло. В первый день она совершенно игнорировала Айси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 «Хоть одну ферму мы видели этим утром?» — спросил Лан. «Или, может быть, дым из трубы?» «Нет, потому что на всем протяжении, от Байрлона до Беломости глушь и безлюдье. А Беломости находится там, где нам нужно пересечь Аринелле, потому что к югу от Марадона, что в Салдее, единственный мост, соединяющий берега Аринелле, именно в Беломости. Том фыркнул и расправил усы. А что помешает им получить нечто кого-то, желаемое в самом Беломосте? Запады донеслись с пронзительные вопли рогов. Лан дернул головой, обернулся, пристально вглядываясь в ленту дороги, позади отряда. Рант ощутил знобкий холодок, но оставшийся спокойным внутренний голос подсказал Миль десять, не больше. «Ничто им не помешает, — министрель, — сказал Лан. «Положимся на свет и на удачу. Но сейчас мы знаем наверняка, там, позади нас, троллоки». Мурейн вытерла руки. «Нам пора в путь». седая села в седло. После этого и все остальные вскарабкались на лошадей. Их не в меньшей мере подстегнули проревевшие вновь рога. На этот раз первым рогам вторили другие.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 Положив руку на луку седла Мандарба, он взлетел на спину черного жеребца и галопом помчался вниз с холма. На запад. Вновь взревели рога. — Да прибудет с тобой свет, последний лорд, семи башен! — произнесла Мурейн так тихо, что Ранд едва расслышал. Глубоко вздохнув, она повернула Алдип на восток. — Мы должны ехать, — сказала Мурейн и пустила кобылу неторопливой ровной рысью.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 Тон и двуреченцы боязливо озирались вокруг. Рога трубили впереди и позади. Ранду почудились в их кличах торжествующие нотки. «Что нам теперь делать?» — сердито спросила Найниф. «Куда идти?» «Все, что осталось, — север и юг», — сказала Морейн, больше размышляя вслух, чем отвечая мудрой. «На юге — обшерское всхолмье».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 Ранд видел там одни лишь деревья. Закончив осматривать лес, Лан устроился поудобнее в седле и неосознанным движением руки отбросил полу плаща, высвобождая рукоять меча. Ранд с вопросом в глазах встретил взгляд Мэтта, но тот лишь скорчил гримасу, кивнув на спину стражи и беспомощно пожал плечами.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 Поняв, что сжимает в руке Темов меч. Вдохновленный кличем Лана, он обрел и свой собственный Манатрен! Манатрен! Ему вторил Перрин. Манатерен! Манатрен. Но мы кричал: Карай ан Калдазар! Карай ан Элиссанде! Ал Алисанде! Глава исчезающего повернулась от тролоков к атакующим его всадникам.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 В него Лан, кромсая вокруг себя, словно рубя трава. «Эгвейн!» Он отчаянно искал ее, ударами ног посылая Серого вперед, прорубая сквозь строй волосатых тел, словно круша подлесок. лесок. Белая кобыла Мурейн устремлялась вперед и умеряла шаг, отвечая на малейшее прикосновение руки Айси Дай к упрежи. С таким же суровым лицом, как у Лана, она наносила удары посохом.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 Схрапывая и взбрыкивая облако, пробивался вперед, как рант не дергал повод. Вокруг трех женщин образовалось пустое пространство. Троллоки пытались спастись от разящего жезла мурейн, но даже когда они старались убежать, она находила цель ревело пламя, троллоки выли от ярости и бешенства.